Глава 10 Новые доказательства. «Женьк, взгляни-ка туда!» Матвей Иванович указал на кучу веток и сухих листьев. Оттуда торчала человеческая нога в грязном кирзовом сапоге. «Опа!» – пробормотал я, подходя ближе. «Мертвец?» «Однозначно! Причем совсем недавно! Нож в сердце торчит!» Я присвистнул. «Интересно, кто ж его так?» Тут подоспел запыхавшийся Николай Егорович, а за ним и увязавшаяся Ольга. Девушка совершенно не вписывалась в эту мрачную атмосферу, но вряд ли бы удалось ее остановить. Сейчас мы находились в лесочке, в небольшой низине. До поселка рукой подать. Прямо над нами нависали кроны старых деревьев, отчего было стойкое ощущение некой мрачности. И было здесь как-то не по себе. «Коля, может быть, ты опознаешь, кто это такой?» – поинтересовался егерь. Тот в нерешительности остановился на краю, с ужасом глядя на кучу веток. Было ясно, что увиденное ошарашило человека. Скорее всего, на войне Егорович не был и людских смертей ранее не видал. Он неуверенно подошел к веткам, наклонился и, раздвинув листья, тяжко охнул. «Ну что?» «Это Андрей!» «Снегирев!» Председатель с побледневшим лицом отошел в сторону, зажимая ладонью рот. «Да ладно! Серьезно!» Председатель кивнул. «Его вот-вот стошнит!» «Неожиданный поворот, однако», – заметил я, тоже склонившись над телом. Часть веток убрал егерь, чтобы видно было лучше. «Ну и что здесь произошло?» «Хороший вопрос, даже не знаю». «А как ты его нашел?» – поинтересовался я, скосив глаза на старика. «Да прямо так и наткнулся. Смотрю, трава примята. Я пошел проверить. Отошел от дома метров на пятьдесят, заметил вещевой мешок, а потом и ружье брошенное. А когда прошел еще дальше в рощицу, увидел капли крови на листьях. Ну, а тут куча веток это, и нога торчит». «Да, лежит недавно, несколько часов», – заметил я. «Конечно, я не криминалист, но тут много ума и не нужно. Нож в сердце – это, конечно, сильно. Скорее всего, удар ему нанесли всего один, причем, когда он того совсем не ожидал. Значит, Андрей его знал. Тот самый гость, с которым они тушенку ели». «Похоже на то. Неужели это дело рук Митьки?» – подал голос Николай Егорович, присев на бревно. «Не мог он, Ну не мог и все!» «Выходит, плохо вы его знали», – вздохнул я. «Ну да ладно, Снегирев нам теперь ничего не расскажет. Стало быть, версия про браконьеров зашла в тупик, а ведь все было более-менее объяснимо до этого момента». «Погоди, Женька!» – нахмурился егерь, подходя ближе. «Не торопись, меня сейчас другой волнует. Если Снегирев старший действительно здесь, представляешь, что он устроит, узнав, что его сына убили?» «Он страшный человек, со связями». Конечно, учитывая тот факт, что из-под него выбили седло и теперь он вынужден скитаться по лесам, говорит о многом, но своей власти он не потерял, и хватки тоже. Отчаявшись, может решиться на крайние и совершенно необдуманные действия, которые могут привести к самым непредсказуемым последствиям, а значит, прольется кровь. И ты думаешь, что он о себе заявит? Да, как только узнает. Предположение было справедливым. И верно, на что способен коварный и властный человек, слетевший с катушек, если у него забрать самое дорогое? Я же думал о том, кто мог это сделать. Митька? Молодой, придурковатый, но вместе с тем коварный и расчетливый. Актер, как он нас вокруг пальца обвел? Скорее всего, он и действует не один. Федька? Подглядыватель? Ну нет, как-то это даже не серьезно. А может, он только косит? Может, на самом деле там какой-то хитрый мародер, как и сам Митька? «Нет, скорее всего, есть еще один сообщник, а может и не один». «Я не пойму, если убийство совершил Митя, какой у него мотив?» – вдруг спросила Ольга. «Для чего ему это делать?» «Это тоже хороший вопрос», – заявил я. «Вот ради этого мне и нужно осмотреть гнилушу и найти мельницу». «Я знаю, где это», – заявила Оля, бросив укоризненный взгляд на дядю. «Могу показать». «Нет, не можешь», – заявил бледный Николай Егорович. Я несу за тебя ответственность и... Это не так. Я сама несу за себя ответственность. Поэтому бросайте эти попытки выгородить меня из всего этого. Я решила помочь. Значит, помогу. Толстяк лишь вздохнул. Он понял, что спорить бесполезно. Отлично, это все упрощает, кивнул я. Но тогда кто отправится за помощью в Кыштым? Повисла напряженная пауза. Жителей-то в поселке много. Вот только молодежи и впрямь человек пять, если и наберется, то никого не отправишь. «Я сам пойду», – вдруг заявил Николай Егорович. «Вы?» – искренне удивился я. «Но, простите, с вашими физическими данными в гонцы познаваться записываться». «Много ты понимаешь», – улыбнулся он. «Машин тут нет, коней тоже, а вот мотоцикл у меня имеется и весьма хороший». «Да ладно», – фыркнул я. «Серьезно?» – тот только усмехнулся. «Если знать, куда ехать, можно добраться за несколько часов». Мы отправились обратно в поселок. Там председатель раздал соответствующие указания. Не бросать же тело Снегирева в лесу. Сначала Иваныч намеревался отправиться со мной, но я отговорил его. Он устал, выглядел плохо, а мне нужны свежие силы. Вместо него со мной отправилась Ольга. И хотя председатель был против, та заявила, что уже взрослая девочка и сама способна решать, куда ей идти и что делать. Честно говоря, такая решительность от советской девушки меня поразила. Не думал я, что в 50-е годы так разговаривали, а падишь ты. Вообще много из наших представлений о тех временах не соответствует действительности. Помню, как-то в начале 90-х годов разговаривал с ветеранами Великой Отечественной, причем не только с нашей стороны, но и с немецкой. Так вот, бывший фашист заявил, что никогда не слышал, чтобы русские солдаты во время наступлений кричали про Кузькину мать и ура. Слова были совсем другие, очень похожие на современный мат. Не знаю, правда это или нет, но немец говорил именно так. Да и вообще, в какую сферу деятельности не загляни, везде были свои казусы. Вот и сейчас девушка, несмотря на то, что ее дядя был председателем поселка и отвечал за ее безопасность, сама решила, как и что ей делать. Такая компания мне нравилась. Нет, вовсе не потому, что старый ворчливый Матвей Иванович мне надоел. Вру, это тоже. Иногда старик был просто невыносим. К счастью, меньшую часть времени». Как проводник она, может, и не очень, но как стрелок. Конечно, чемпионка по спортивной стрельбе – это хорошо. Да только сможет ли она стрелять по человеку? Скорее всего, нет. Впрочем, кто знает. Пока еще я совершенно не понял, что она за человек. Вернувшись в Прокофьевку, я принялся собираться. Захватил свой вещевой мешок, взял маск-халат и двустволку. Вообще, по-хорошему, тут не ружье нужно, а винтовка. Все-таки враг теперь не четвероногий. У Ольги вещмешка как такового не было, да и маскировочного халата тоже. Конечно, охотники – это совсем не снайперы, но иногда и им приходится долгое время сидеть на одном месте, наблюдая за окружающей местностью в ожидании добычи. Поэтому, чтобы оставаться незамеченными, тоже приходилось использовать незатейливые приспособления. Само собой, они сильно отличались от тех, что показывают в кино». «Вот что, заклините-ка в дом Степана Кузьмича», – предложил егерь. «У него много барахла охотничьего. Вдруг что полезное найдете? Думаю, теперь-то Николай Егорович не будет против». Председатель только рукой махнул. На ему территории происходила какая-то дичь. К чему все эти мелочи? Если проблема удастся решить без крови, это будет очень хорошо. Впрочем, без крови уже не получится, так как она уже пролилась. Большинство охотников давно покинули поселок, а те, что еще остались, уже на промысел не ходили, в силу своего возраста. Даже для патрулирования тут от силы наберется человек 7-8, и если угроза браконьеров реальна, что они могут? Да это даже не смешно. В общем, так мы отправились к дому Кузьмича, тем более, что он был буквально за углом. Как и подавляющее большинство жителей этого края, бывший егерь Прокофьевки тоже запирал свое жилище только на засов, хоть он был и стариком, но все прекрасно знали, что шутить с ним не стоит. Он был строгим, нелюдимым, но при этом справедливым человеком тайги. Вместо того, чтобы сидеть на пятой точке и ждать старость, он неустанно бороздил здешние земли. И хотя возраст его был под 70, впрочем, никто толком и не знал его настоящего возраста. Он был бодрым стариком. За долгие годы дом его превратился в настоящий музей, куда любопытнее того, что было у Матвея Ивановича до пожара. Чего там только не было? Одних только ружей кузмично собирал больше десятка. Да за такую коллекцию ценителей из 21 века с радостью бы выложили солидную сумму денег, в том числе и шестизначную. Помимо этого у него было много охотничьего барахла, куча самых разных трофеев, запасов провизии тоже хватало. Причем большинство было длительного хранения. Имелись у него и костюмы, но я подобным не интересовался, так как мой был весьма удачным приобретением. Так получилось, что когда все декабрьские события утряслись, в Соблевку приехал человек, занимающийся разведением и обучением охотничьих собак. Недолго думая, я отдал ему своего Арчи на воспитание. Временно, разумеется. И у него же приобрел новенький охотничий костюм, который тот привез откуда-то с севера. Ольга быстро набила вещевой мешок, отобрав самое нужное. Пополнила патронтаж. Так как ее ружье было классической одностволкой, пришлось его заменить. В патронах дефицита не было так как у Кузьмича на этот случай было все. Про кофевку мы покинули примерно часа в четыре вечера, хоть до заката оставалось немного, тем не менее мы решили, что управимся до темна. Так как мы теперь работали вместе, пришлось знакомиться. У нас с ней как-то сразу общий язык нашелся, тем более, что дело было серьезным. Оказалось, что ей 24 года, она приехала из города Воронежа. Там она помимо занятий спортивной стрельбой работала в газете кем-то вроде журналиста. Уже не первый год, тут мне стало понятно, откуда у нее такой стойкий характер. Девушка и впрямь была собранной, целеустремленной и настойчивой. Попробуй-ка предложи кому-нибудь из современных девушек по доброй воле покинуть зону комфорта, вязаться в авантюру с агрессивно настроенными браконьерами. Да что там, просто выбраться в глухой лес, в дикие условия, без души и косметички. Ага. Наш путь проходил вдоль опушки, примерно километра два с половиной. Растительности тут было немного. С одной стороны редколесье, постепенно перерастающее в лесной массив. С другой – болото. Вот как раз между ним и стеной леса мы и продвигались в данный момент. «Женя, а как ты в таком возрасте молодому умудрился стать егерем?» Между делом поинтересовалась девушка. «Я сначала не поверила, подумала, это шутка. А теперь вот вижу, что все серьезно». Я слегка усмехнулся. «Ну, в общем-то, не планировал им становиться, всему виной стечения обстоятельств. Матвей Иванович сам предложил мою кандидатуру председателю, а буквально на следующий день меня уже утвердили. Делать мне все равно нечего, а на жизнь зарабатывать как-то было нужно, вот я и согласился». Ну ты ведь не из Соболевки?» – та. «Вижу, что не отсюда. Я вообще с юга, из города Сочи. Слышала про такой?» «Слышала, конечно». Только никогда там не была, лишь один раз на море была, в Севастополе. Ну, это далеко очень. А кем ты был до того, как стал егерем? Я на мгновение задумался, вот и что ей ответить. Врать не хотелось, а рассказывать про свое чудесное перерождение нет уж, извольте. Один раз у меня язык уже развязался по пьяни. Я тогда еле концы с концами свел, благо Иванович сам был пьян, а потому вся эта тема с чужой памятью благополучно была забыта. Мы к ней даже не возвращались. Военным был, разведчиком. Три года назад отучился в училище. «А как же ты здесь-то очутился?» «Сам не знаю. Вообще Иваныч дядька мой, родственник. В гости приехал, да так и остался. Понравилось мне в лесах. Воздух чистый, природа, люди другие. От городов крупных воротят меня. Вот не хочу я среди бетона и кирпича жить». «Странный ты немного», – усмехнулась Ольга. «Сейчас, наоборот, все молодые в города едут учиться». Профессий полно, возможностей море. Можно стать кем угодно. Москва, Ленинград. Там сейчас все. Конечно, из-за войны мы от Америки сильно отстали. Но это так, временно. Ничего, я уверена, быстро наверстаем. Наши ученые самые лучшие. Мы миновали небольшую просеку и наткнулись на дорогу. Старую, густо поросшую, еще прошлогодней травой и молодыми побегами. Это что за дорога? Не знаю, ответила девушка. Я здесь все не настолько хорошо знаю а в какой стороне мельница? В той. Значит, и дорога может вести туда. Оля пожала плечами. Проверим или пойдем дальше? Но дальше пойти не получилось. Пройдя еще немного, выяснилось, что после таяния снега болото вышло из берегов и затопило то место, которым проводница намеревалась воспользоваться. Лезть в жижу никому из нас не хотелось, поэтому быстро приняли решение воспользоваться той самой дорогой. Двинулись не по самой дороге, а вдоль нее, чтобы случайно не наткнуться на кого-нибудь не того. Если браконьеры где-то здесь, значит, они будут осторожны и наверняка выставят кого-то для наблюдения за подходами. Конечно, можно и тупо ломиться через лес, но шума от такого перемещения тоже будет достаточно. Любой наблюдатель за пару сотен метров такое услышит и поднимет тревогу. У меня возникла мысль, что, скорее всего, люди Снегирева и сам он уже не браконьеры, а самые настоящие мародеры. Конечно, может все и не настолько плохо, их намерения просты – забрать свое со склада, и идти дальше. Но в это с трудом верилось. Пока что картина была крайне размазанной. Был Митька, был труп Андрея Снегирева, и были браконьеры, которых возглавлял мерзавец Снегирев-старший, коварный расчетливый человек, пусть при этом и одноногий. Несмотря на то, что был конец апреля и до мая оставалось всего несколько дней, Деревья стояли голые, лишь кое-где были набухшие почки, а зелени практически не было. Маскировочные халаты были как нельзя кстати, ведь если придется приближаться к мельнице втихую, то только ползком по земле. Дорога не была прямой, она шла зигзагом. Сразу было видно, что по ней давно никто не ездил, уж пару лет точно. Куда она вела, одному богу известно. А вот почему она выходила к болоту, осталось для меня загадкой. Возможно, и перестали пользоваться, что болото разлилось. «Что-то подозрительно тихо здесь», – проворчал я, когда мы остановились на небольшой перекур. «Тебе не кажется?» С этими словами я проверил свою двустволку. «Надеюсь, не пригодится, но пусть будет наготове, мало ли». «Согласна», – поежилась Оля. «Птицы не поют, зверья нет, мрачно как-то. Наверное, мы уже близко. От присутствия людей все зверье и разбежалось». «Может, ты и прав, только до гнилуши еще около километра, а то и больше. Так-то по прямой тут недалеко, но мы крюк большой сделали, поэтому здесь все пять получится. Мы неторопливо продолжили движение, став осторожнее. Не дай бог нарваться, можно тут и остаться навсегда. Оба держали ружья наготове. Мне-то не впервой стрелять по людям, а вот как она себя поведет, если придется стрелять, вопрос весьма интересный». Примерно минут через двадцать я остановился в нерешительности, заметив кое-что интересное. «Оля, а что это там такое?» – громко прошептал я, указывая влево. Дорога в этом месте делала крюк, уходя в низину, заполненную грязью. «Кажется, это машина». И верно, подкравшись ближе, мы увидели брошенный грузовик. Это был ЗИС-5 с тентованным кузовом. Он намертво закопался в грязь, и, видимо, его просто бросили здесь. Причем давно, несколько месяцев назад точно. «Погоди-ка», – нахмурился я, обходя грузовик по периметру. «Знакомая машина». «В каком смысле?» – поинтересовалась девушка. «Сам не пойму, как будто я ее уже где-то видел. На меня как будто бы накатило чувство дежавю. Такое странное чувство, вот вроде крутится в голове, а никак выудить не можешь». И все же... «Точно! Вспомнил! Это одна из тех самых машин, что были в лагере браконьеров, рядом с Соболевкой. Когда я покончил с Уткиным и его прихвостнями, Снегирев был в сговоре с председателем. Они скрылись тогда на машинах». М -м, «Я смотрю, бурные у тебя приключения были перед тем, как ты остепенился и егерем стал. Неудивительно, что Иваныч тебя выбрал. Значит, ты уверен, что это одна из тех машин?» «Зуб даю!» В кабине ничего интересного не нашлось, поэтому я направился к кузову. Я откинул тент и заглянул внутрь. Пусто. Только грязь и какой-то мусор. Если на ней что-то и перевозили, то это точно забрали с собой. Вот оно доказательство того, что Снегирев действительно здесь. Значит, не врал Митька. «О боже, какая гадость!» Вдруг послышался взволнованный голос девушки. Выпрыгнув из кузова, я сразу увидел ее у обочины. Там за бревнами лежало что-то непонятное. Что там? Человек, мертвый, давно лежит уже. Я приблизился и действительно увидел скорченного в неестественной позе человека, в крайней стадии разложения. Пожалуй, я не стал бы обращать на это внимание, если бы ни один случайно обнаруженный факт. У мертвеца на правой руке не было нескольких пальцев. «Обалдеть! Это же Тимофей Александрович!» Не сдержался я, вспомнив про бывшего председателя Соболевки.